Глава 11. Голубая спальня оказалась столь же сдержанно роскошной, как и другие помещения в этом доме. Ремис с интересом огляделась, подмечая шёлковые голубые обои с серебристой вышивкой, резные деревянные наличники, инкрустированную перламутром мебель, пушистый марианский ковёр с изысканным узором и небольшую изразцовую печь с лазурными вставками. Не успела она оглядеться, как горничная принесла поднос и сервировала на небольшом столике чай. Тонкая фарфоровая посуда, свежий неиский мед и разнообразная выпечка — они точно еще в Мариане? У Реми появлялось все больше вопросов по поводу уровня благосостояния рода Алерси, и она решила, что самое время получить информацию от авторитетного источника, который, слава богу, находился в непосредственной близости и невозмутимо прихлёбывал чай самым неаристократичным манером. Эртан отпираться не стал. "Алерси", объяснил он, монополист по части добычи марианских самоцветов. Реми от удивления чуть не подавилась чаем. "Как?" не сдержалась она. "Разве?" Она запнулась, не зная, как сформулировать вопрос. Драгоценные камни были гордостью Мариана. они высоко ценились во всём мире. Сама принцесса носила несколько подобных украшений, и при нейском дворе самоцвета соседей встречались довольно часто. И хотя Реми не была сильна в финансовой стороне вопроса, она прекрасно понимала, что эти камни стоят очень дорого. Логично было предположить, что добычей и продажей занимается само государство. То есть семья Аларисов или на худой конец эти непонятные старцы. Причём здесь какие-то Алерси и как они могли стать монополистами в столь ответственном деле? Судя по лёгкому смешку, Эртан прекрасно расшифровал те мысли, которые у неё не получилось высказать, и принялся углубляться в историю. Во времена моего деда начал рассказывать он Алерси были всего лишь управлятелями при одной из ветвей более известного рода. Добыча самоцветов в те времена велась бессистемно. Грубо говоря, каждый мог прийти в шахту, начать махать киркой и забрать всё, что намахнёт. Как ты понимаешь? Грустно улыбнулся он. Это не только не шло на пользу государству, но и провоцировало ко всему бесконечные волны убийств и разбоев. Мой двоюродный дед Так дашне Ралес и двоюродный дед Рейна, тогдашний глава рода Алерси, хотели решить эту проблему, но выход видели в диаметрально противоположных стратегиях. Этот конфликт привёл к заключительному витку в нашей гражданской войне. Дело закончилось очень некрасиво, нахмурился он. Двоюродный дед уже почти уладил этот вопрос дипломатически, оставалось только подписать документы. Но между моим дедом и Алерси произошёл личный конфликт. Дед убил Алерси, причём подло, ударом в спину, заявив, что честного поединка эта свинья не заслужила. Лицо его стало жёстким, из чего Реми сделала вывод, что он полностью поддерживает позицию предка. Это могло стать концом Мариан Рами. Алерси против Аларисов. Защитники иньонской границы против гаранта внутреннего мира. Если бы мы схлестнулись, Мариано утонул бы в крови. Он некоторое время хмуро рассматривал свою чашку, видимо, анализируя в которой раз давным-давно во все стороны проанализированную ситуацию. Мой двоюродный дед это понимал. Тихо продолжил он. У нас, Реми, Правокровное мести это очень серьёзно. Нужно было искать выход срочно, и он нашёл. Сам добровольно приехал к деду Рейна и предложил свою жизнь в обмен на забраную жизнь главы рода, с условием, что алерси не станут развязывать войну и мстить остальным аларисам. Дед Рейна со скрипом и явным внутренним сопротивлением признал он, предпочел сделать благородный жест и отказаться от мести во имя мира в Мариане. У Реми сложилось два и два. И с тех пор, — приподняла она бровь, — а Лерси стали монополистами по части добычи самоцветов. «Именно так», — фыркнул Эртан. Но несмотря на внешнюю благопристойность, мы друг друга не простили. Не говоря уж о том, что мы по-прежнему придерживаемся диаметрально противоположных взглядов на политические вопросы. Единственная причина, по которой мы до сих пор не перерезали друг другу глотки, понимание, что война между нашими кланами станет концом Мариана как суверенного государства. Говоряя сложечкой в любимом меду, Ремина хмурилась. Последний вывод показался ей странным. «Но почему?» — тихо спросила она. «Я понимаю, и мы, и они важные политические силы, но есть ведь и другие, те же Аверпы и Старцы», — пыталась понять она. Эртан грустно усмехнулся, покачивая напиток в своей чашке. Он что-то взвешивал внутри себя, видимо, пытаясь понять, разумно ли с ней откровенничать. Но это мы, в которые она безотчетно объединила себя с Аларисами, а также заверение Рассела, что в личной переписке принцессы не было найдено никаких предосудительных разглашений, его убедило. «Рэми», — вкратчиво начал он, — «попробуешь догадаться, сколько человек в моей личной гвардии?» У неё вытянулось лицо. Даже пытаться не буду, открестилась она с жаром. Тысяча, невозмутимо поделился Эртан. В распоряжении пограничных фортов Алерса примерно столько же. В половину меньше в горных войсках Аверпов, и человек 300 на границе с ней. Гарнизон на 200 человек в нашем единственном порте. И теперь внимание, Реми. Это лучшие показатели Марианна за последние 150 лет. Есть ещё дурацкие вопросы по поводу хрупкости нашего суверенитета. По мере того, как он говорил, и без того вытянутое лицо Реми вытягивалось всё больше. Она, как и положено принцессе, мало интересовалась военным делом, но кое-что всё же смыслила в нём, ведь в её обязанности входило участвовать в смотрах и парадах. Поэтому она моментально подсчитала, что даже отборные войска столичного гарнизона её отца превосходят по численности все военные силы Марианна примерно вдвое. Нет, Реми знала историю вполне плохо. Она помнила, как гдет её дед в своё время расширил границы Нии на востоке, захватив территории Марианна в недолгой победоносной войне. Она знала, что часть земель Ниона тоже когда-то принадлежала Марианну. Но также она знала и то, что ни отец, ни дед не планировали продолжения захватнических войн в этом направлении, предпочтя вести кампании на севере страны. Она никогда не задумывалась об актуальной военной стратегии Нии, просто по умолчанию предполагая, что Марианна может дать серьёзный отпор в отличие от мелких северных княжеств и кочевых племён. Выслушав откровение Эртана, она смогла выдать лишь единственную реакцию. Почему Мариан вообще всё ещё существует? Даже не сумев скрыть изумления, воскликнула она. Эртан, чьё осунувшееся за время разговора лицо словно постарело лет на 10, внезапно оживился и со смешком пояснил. А Ларисы, и Алерсы. мы поддерживаем слухи о неприступности наших рубежей проводим дезинформацию в вражеских резидентов занимаемся разведкой и контрразведкой налаживаем дипломатические мосты а алерси продают не и ньёну и дарки свои самоцветы почти за бесценок по сути мы откупаемся рыми пытаясь одновременно создать видимость того Что захватит нас с концами, будет дорого, то есть тому, кто придёт к нам с армией. Он отложил чашку, ушёл глубоко в себя и через несколько минут пояснил: "Пока нам удаётся держать хрупкое равновесие, и твой отец, и владыка Ниона, и короли Дарки довольны тем, что получают наши камни за весьма символическую плату. И верят в то, что, конечно, мы бы не выстояли в прямом военном противостоянии, но людские потери с их стороны были бы слишком велики». «Слава богу!» — пылко воскликнул он, что не яйцы постоянно спорят за пограничную территорию с ньонцами, а даркийцы предпочитают морской бой. Тоже забыв про свой чай, Рэми потрясенно молчала. Нет, она знала, что Марианн не силён в плане военной мощи. Да что там, она сама относилась к соседу весьма презрительно, с высоты своей принадлежности к королевской фамилии не ищатая, что силы и величие их стран несопоставимы. Но ей никогда даже в голову не приходило, до какой степени отчаянно политическое положение Марианна, зажатого между трёх сильных соседей. от которых его отделяют разве что горы с востока и болота с запада. Так вот, зачем тебе брак с нейской принцессой? буркнула себе под нос она, видя теперь эту интригу совсем в другом свете. Эртан слегка покраснел и бросил на неё виноватый взгляд. Мы надеялись, смущённо пояснил он, Что если следующий марианский ральс будет племянником следующему ниискому королю, то возможно, нам удастся обезопасить эту границу и хотя бы в ней её продавать самоцветы по настоящей цене. Ты, брат, кажется, человеком честным, взбвчиво переключился он. Не стал бы он набирать собственного племянника, ведь правда, Рими посмотрела на него долгим, задумчивым взглядом и спросила: "Когда вы везёте самоцвета отцу в следующий раз?" "Осенью", нахмурился Эртан, не понимая перевода темы. Выпрямившись, принцесса задрала подбородок и величественно уведомила: "В этот раз их повезу я". Ставшее непредицаемым лицо Эртана выдавало напряжённый ряд аналитических выкладок. связанных с просчетом последствий подобного политического хода. «Рыми!» Наконец, со скепсисом покачал он головой. «Это дурная идея. Ты можешь попасть в крайне неприятное и унизительное положение, а то и поссориться с семьей». Мягко предостерег он. «Рассчитываешь на благородство моего брата, но отказываешься в вере в благородство нашего отца Артан». Насмешливо подняла бровь она и отмила его возражение тоном, полным чувством собственного достоинства. Если низкий король находит для себя возможным обирать родную дочь, то пусть во всяком случае делает это, глядя ей в глаза, заявила она. Всё лицо Иртана наполнилось выражением самого искреннего восхищения, что не могло её и не польстить. Слегка смутившись, она прищурилась и отметила. «Повелительница Марианна я или кто?» Он рассмеялся, вспомнив сегодняшний шок на лице представителей о Лерсе, коим она отрекомендовалась именно таким образом. «Нет такого титула!» Реми капризно надула губки. «Так веди!» Потребовала она с улыбкой во взгляде. «Ты мне ведь обещал титул! «Какой захочу! Хочу такой!» Если восхищение возможно излучать не только взглядом и лицом, но и всей фигурой, то фигура Эртана выражала именно его, когда он склонился к ее руке с поцелуем и заверением. «Ты неподражаема, драгоценная!» Губер и Мисс ложились в легкую довольную улыбку. Вне зависимости от исхода ее авантюры, Месть отцу удалась даже лучше, чем она планировала сперва. Раз уж он изволил сделать её женой правителя Марианна без её согласия, пусть теперь сполна пожнёт плоды такого поступка. Теперь ему придётся либо отказаться от весьма приятной и привычной контрибуции, либо жить со сознанием факта, что он взимает эту контрибуцию со своей любимой дочурки. В некоторых ситуациях Рэми была просто ужасно мстительна. Возможно, это была еще одна характерная черта, которая делала ее своей в Марианне.